Что отличается плохо организованная экспедиция от хорошо организованной? Тем, что хорошо организованная выполняет задачу, а плохо нет, неправда? Тем, что плохо организованная ставит перед собой недостижимые цели. Опять же нет. Бывало в пустыне исчезали без следа огромные караваны. Люди не знали, как вести себя в пустыне. «Да они родились в песках. Сбились с тропы. Караванщики десятки раз водили по ней караваны. Нет, это не мой случай. Сюда никто караваны не водит. Лучше рассмотрим случай с покорением Южного полюса. Идут две экспедиции. Обе доходят до полюса. Только хорошо организованное возвращается. А плохо подготовленное нет». Чем не наш случай, тем что знали, куда идут и что их там ждёт. Куда идём мы, знали. А что нас здесь ждёт, нет. Если б знали, не зачем было бы идти. Значит, это тоже не о нас. Что взять за критерий? Явные ошибки, те, о которых хочется сказать. А, как же я раньше не подумал. Сколько таких было? Пожалуй, одна этот страшный силой импульс 0Т, который нам драконам чуть мозг не выжёг. Но люди и киберы 0Т не чувствуют. Им он не повредил. Так хорошо или плохо было подготовлено нашей экспедицией. А важно это, хорошо или плохо. Может, это чем-то нам помочь. Нет, это важно то, что мы здесь, а все остальные там. То, что в этом М-51 кто-то наложил запрет на использование 0Т и принципиально бьет по нарушителям, используя то же самое 0Т. Сначала по крупным установкам, потом по мелким. В результате мы имеем почти неповрежденный рейдер, которым не можем воспользоваться. Через год радиация на нем упадет до безопасного рейда для драконов уровня, но все силовые системы рейдера используют нуль-коннекторы. И как только мы их включим, по рейдеру опять начнут долбать, как по мишени на полигоне. У меня в запасе год. Сейчас все думают, я выжидаю, когда на рейдере снизится уровень радиации. Зачем потащил сюда молодёжь? Я же хронический неудачник. Почему из-за этого должны страдать другие, молодые, которые счастья в жизни ещё не видели? Найдут они счастье на этой идиотской планете. Жизнь здесь возможна. В океане даже еда для драконов имеется. Два блюда: слизняки и медузы. На первое и на второе. Чай белая ночь без сахара, на третье вдруго воды заменяет стакан сметаны так, кажется, раньше говорили два силуэта на фоне заходящего солнца идут к океану мои женщины две из трёх уголок счастью не успела переправиться на базу она силовик контролировала силовое оборудование всё это медленно уменьшается идут пешком На этой планете даже летать не хочется. Драконы ходят пешком. Это нехороший синдром. Я неудачник. И я затащил драконов на эту богам забытую планету. Они думают, я сумею их отсюда вытащить. Они не знают, что я неудачник. Корасанны знают. Я им много раз говорил, но не верят. А я Не знаю даже, возможно ли спасение в принципе. На все размышления у меня год. Драконы держатся бодрячками, потому что думают, что я знаю, что делаю. Я и раньше часто держал в секрете решения до последнего момента. И на Рейдере никому не объяснил, почему приказал отключить все, что связано с 0Т. А сам на ручном управлении на пятикратной перегрузке бросал рыдер из стороны в сторону, а за бортом то справа, то слева, но чаще за кормой расцветали на секунду маленькие голубоватые звёздочки. Наверное, это было очень красиво. Кто-то из драконов был на базе в тот момент, когда такая маленькая звёздочка арсила внутри корпуса. Она разрушила нуль коннектор, и вся база превратилась в небольшое солнышко. Смерть этих драконов на моей совести. Я даже не знаю их имён. Знаю, что такие есть. Знаю, кто уцелел. Это те, кто вокруг меня. Но кто погиб, не знаю. Драконы Думаю, это им повезло, что на рейдере в тот момент оказался я. Они восхищаются моей реакцией. Тем, что я бросился в кресло пилота и врубил двигатели. Они не знают, что я неудачник. Звездочка, предназначенная для нас, вспыхнула за бортом. Близко, но все-таки снаружи. В космосе... Взрывы очень быстро теряют разрушительную силу с удалением от эпицентра. Но мы остались без главной нуль камеры, той, через которую могли вернуться домой. Одна такая была на базе, вторая на рейдере. Теперь нет ни одной. Все остальные мелочь для перемещения на 5-6 сотен светолет. Грузовой отсек Я отстрелил сам. Слишком высоким там был уровень радиации. А в грузовом отсеке всё. И киберы, и инструменты, и материалы. И 20 тысяч рентген в час. В основном изотопы с очень коротким периодом полураспада. Расчёты показывают, что сегодня там уже не больше 800 рентген. Ну и что... Киберы, которые там были, превратились в лом. Электроника не выдерживает такой радиации. Мы заперты на этой унылой планете. Можем раз 200 слетать на катере на рейдер. Потом катер исчерпает ресурс. Эта планета – дыра, мрачная и унылая. Кто-то назвал такие планеты колыбелью жизни. Это – дыра. Колыбель уродца. Здесь нет условий для прогресса. Здесь нет ископаемых, нет ураганов, нет приливов и землетрясений. Здесь вообще ничего нет. Ошибка природы. Вообще непонятно, как здесь зародилась жизнь. Тимур говорит: "Это лучшее подтверждение гипотезы космической панспермии. Но как бы там ни было, Эта жизнь никогда не выйдет на сушу. У планеты нет спутника, который создавал бы приливы. Нет причин, побуждающих сознейков покидать воду. Первое время после высадки драконы исследовали всё, что могли. Теперь исследовать нечего. Изобретают развлечения. Вчера играли в тихарду драконы. К херду. Я привёл экспедицию на эту планету. Слава мудрейшему